В городе есть судья, Петр Иваныч, изволите знать. Я у них годов 10 тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово то есть. А как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Чтоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите. Да и меня за компанию ни с того ни сего в бок бывало саданут. Бьют барыню, да и говорят, ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жизни предел положить. Ну, а она что? Простите, говорит. Ну, ей-богу, да это отлично. И майор от удовольствия потер себе руки. Истинная правда с вашего скоблагородья. Да как и не бить ваше скоблагородье. Вот, например, моя, как не побить, гармонийку ногой раздавила, да барские пирожки поела что же это возможно. Хм. Да ты, болван, не рассуждай. Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать. Не берись ни за свое дело. Что барыня делает? Спят. Ну, что будет, то будет. Поди, скажи Мария, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне. Постой, как на твой взгляд, я похож на мужика? Зачем вам походить в ваше скологородие? Откуда это видно, чтобы барин на мужика похож был? И вовсе нет?